Эпилог. Где-то в империи Евразар. Переговорная комната клана рыцаря-плаща и кинжала. Как это видео могло попасть в сеть? Офицер одного из теневых кланов второго шанса, занимающийся в игре кражами, жульничествами, убийствами НПС, удержанием игроков на точке возрождения и другими серыми и в особенности черными схемами, был в ярости. Кланы наши партнеры выставлены сборищем недоумков. У нас уже случился отток инвестиций. А что будет дальше, я и думать не хочу. Откуда пошла утечка? Босс, разрешите? Новенький, но отлично зарекомендовавший себя эльф Рога буквально пожирал своего прямого начальника глазами. Валя, Его, Офицер клана ночная гильдия Крони 4 поощрительно кивнул своему помощнику. Итак, босс... Эльф демонстративно игнорировал остальных офицеров, обращаясь только к Кроне. «Я переслал вам видео длиной в полторы минуты, где отчетливо видно, что у интересующего нас клана на территории замка растет Мелорн». Среди сидящих на совещании офицеров трех теневых кланов тут же начались удивленные перешептывания. «Да-да, именно так!» — Егу уверенно обвел игроков взглядом. «Самый настоящий, чертово побери, Мелорн!» «Но это не самое интересное, нет!» Эльф хищно посмотрел на насторожившихся игроков. «Самое интересное, что перед тем, как скинуть видео в общий чат, откуда оно спустя буквально минуту утекло на игровой форум второго шанса, мы с Крони вырезали фрагмент с Меллорном. «И что это должно значить?» — нахмурился офицер клана Shadow Knight, орг Джонни Пять Пальцев, отвечающий за силовые решения любых возникающих вопросов. «А это значит, что среди нас завелась крыса». Любезно подсказал Орку Его: Причем это кто-то из чата. Видео не обработано, выложено как есть раз. За час набрало свыше миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев, что говорит о заранее запланированном вбросе 2. Вывод однозначный: среди нас завелся серый пушистый зверек. А не ты ли это у нас? подал голос Стальной пес, офицер внутренней безопасности клана рыцарей плаща и кинжала. «Засланный казачок, а? Насколько я знаю, ты игру начинал вместе с одним из этих», Рога кивнул головой на последний кадр видеоролика, где три богатыря гордо стояли на фоне каких-то развалин. «При всей их феноменальной удаче», — слегка поморщился эльф. «Сомневаюсь, что у трех богатырей хватит денег, чтобы платить мне такую же зарплату, как здесь. Я пришел во второй шанс зарабатывать, а эти ребята потеряют свой так называемый замок, «В ту же секунду, когда спадет их стандартная недельная защита». «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул стальной пес. «И что ты предлагаешь?» «Я», — удивился Его. «С каких это пор помощник главы внешней разведки, находящийся на испытательном сроке, должен заниматься внутренними делами клана?» «С таких», — отрезал стальной пес. «Мой клан тут точно не при делах. Я за своими слежу». Мой тоже. Холодно бросил Дон Корлеона, отвечающий за внутреннюю безопасность клана Черная Гильдия. «Воздержусь!» – махнул рукой сибирский чумник, офицер СБ ночной гильдии. «Что за фарс? Мало ли, кто-то денег решил на хайпе заработать!» «Анонимный аккаунт» – покачал главу Ега. «Ладно, это был бы официальный канал этого нового клана. Кстати, почему они сами не выложили видео? Это же неплохие деньги!» Задумчиво протянул начальник Еги. «Честно говоря, я очень низкого мнения о финансовых познаниях, этих, как их уже называют в народе, богатырей». Ега неопределенно покрутил в воздухе рукой. «У Алёши Ростовича, который был нашим командиром в егерской школе, было по крайней мере восемь возможностей заработать. Восемь! И он не воспользовался ни одной из них. В отличие от тебя, хмыкнул стальной пес. Верно улыбнулся эльф но уникальный доспех ушел окончательно и бесповоротно. В общем, Алеша точно бывший вояка. Строил он нас грамотно и четко, но насчет управления клана, Ега пожал плечами. Сомневаюсь, что у них хватит мозгов закрепить первоначальный успех. «Ладно», – махнул рукой коваль, гном-торговец, глава клана рыцарей, до этого молча сидевший за столом. «С этим вопросом разобрались. Надо подкупить кого-то из клана, чтобы сдал замок». «Я тут нарыл немного информации», — плавно вклинился в беседу топов Ега. «В их клане сейчас всего шесть персонажей. А единственный игрок, с кем удалось договориться, попытался сорвать ритуал созревания Мелорна, чтобы мы успели собрать силы для атаки, но не смог слить клирика. В итоге мы вряд ли сможем надавить или договориться с кем-нибудь из богатырей по классической схеме сдачи замков». «Что за игрок?» — приподнял бровь коваль. «Дроид». Эльф, 61 уровень, качается через стрельбу и питомца-пантеру. Классический билд в Демагера. Начальник Еги не упустил шанса показать, что владеет информацией не хуже своего стажера. Мы не ожидали, что наших ребят встретит полностью укомплектованный отряд наемников двухсотого уровня. Даже так? Джонни пять пальцев заинтересованно подался вперед. Откуда у них деньги на контракт с целым отрядом двухсотников? «Разбираемся», — пожал плечами Корни. «С вероятностью в 76% вливают с Реала. Честно говоря, если бы не темный лорд рыцарей, офицер ночной гильдии кивнул в сторону скривившегося стального пса, мы бы и не обратили внимания на этих новичков». «Что опять учудил наш лордик», — устало уточнил Коваль. «Добавил одного из богатырей ФЧС, спалив свой ник и, соответственно, клан». А потом в обход нашего боевого крыла поднял молодняк в рейд, где они все и легли, подарив богатырям ему хороших шмоток. Дальше мы знаем. Стальной пес не желал распространяться об эпическом фейле своего клана. Мы все подорвались к Мелорну и вместо дерева наткнулись на защиту замка. «Замка», — фыркнул Джонни. «Чтобы назвать эти развалины замком, нужна большая фантазия». «Развалины с Мэлорном. вновь подал голос Ега, делая акцент на последнем слове. Да и один из наемников слил инфу, что на него завязан социальный квест. Похоже, разрабы расширяют локу в свободных землях. И этот квест откопали именно богатыри. «Появление нового города в свободных землях», — прищурился глава рыцарей, «с мастерами, наставниками, губернатором и прочими неписями». Именно, — многозначительно кивнул Ега. «Нам нужны подробности», — безапелляционно заявил Дон Корлеоне. «В данный момент клан Три Богатыря находится в разработке», — с холодной вежливостью ответил Его, даже не посмотрев на безопасника Shadow Найт. «Хм...» Коваль с интересом посмотрел на рассудительного эльфа. «Джонни, займись этим кланом. Постарайся узнать, кто они такие в реале. И если не получится открыть ворота изнутри, дождемся окончания бафа и через неделю заберем замок себе». «Джонни, что скажешь?» «Принял», — кивнул представитель Шэдоу Найт. «Босса своего в курс дела введу. Он вышлет в список бойцов и экипировки». «Разберемся», — сморщился гном, который шибко не любил тратить деньги на любые операции, предпочитая вместо этого принимать деньги и шмотки в клан Хран. «Что у нас дальше?» «На следующей неделе в Купчу пойдет караван с императорским дубом». «Но я не знаю», — важно уточнил казначей Шедоу Найт. «Стоит ли об этом говорить детальней в свете предыдущей информации о крысе? В любом случае нам понадобится охрана». «Добрик, займись», — что-то черкнул в своем блокноте Коваль. «Что дальше?» «Поступил заказ на удержание игрока 30-го уровня на респе. Пара мелких кланов задерживают месячные выплаты. На прошлой неделе какие-то топы вырезали наш молодняк, качающийся на нашей локации». И зачистили мини-босса до того, как прибыла служба реагирования. Стража накрыла наш кабак в Якуре, нужна крупная сумма для выкупа. Про помощников офицеров и игроков, находящихся на испытательном сроке, словно забыли щедро делясь клановой информацией. Его ничем не выдавая своей заинтересованности, сел поближе к своему начальнику и не обращая внимания на заинтересованные взгляды, которые на него бросали некоторые из присутствующих, в полголоса уточнил. «Босс, мне уйти?» «Сиди», — шепнул довольный Крони, поймавший одобрительный взгляд главы рыцарей. «Вливайся в процесс. Недолго тебе в стажерах ходить осталось». «Ковалю понравилась твоя аналитическая записка». «Спасибо, босс», — благодарно шепнул Рога, обращаясь вслух. Еге нужно было не просто запомнить всю инфу, но и вычислить в бесконечном потоке докладов и сообщений, Что является фейком и обманкой, а что действительно заслуживает внимания? Внешний невозмутимый эльф довольно улыбнулся в глубине души. Можно сказать, что легализация прошла штатно и успешно. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.